Глава пятая. Самооценка и эмоции. В этом и заключается управление эмоциями. Дай им прийти и дай им уйти. Дэн Милман. Дина смотрит на спящего мужа. Вчера был ее день рождения. Но праздника не получилось. Супруг опоздал на ужин в ресторан на полтора часа. Он наорал на ели сдерживающую слезы Дину при всех гостях. Сказал, что это была дурацкая идея ехать в ресторан в пятницу, зная, какие в городе пробки. Быстро напился и чуть было не подрался с братом девушки, который пристыдил Илью за то, что тот даже на день рождения жены пришел без цветов. Дине хотелось развестись с мужем прямо там. Закатить ему звонкую пощечину, наорать, высказать все, что накипело за долгие годы брака. Ничего этого Дина не сделала. Нужно терпеть ради детей. Как она сможет их вырастить одна? Ночью опять была паническая атака. Похоже, нужно идти к врачу. Выделяют четыре базовые или первичные эмоции – радость, печаль, гнев, страх. Все они проявляются у людей в разной степени интенсивности. В процессе взросления и под воздействием семейного сценария некоторые эмоции могут блокироваться. Это очень важная история, поговорим о ней подробнее. Запрет на радость. Внешняя печаль. Как может блокироваться эмоция радости? Например, в семье ее проявлять не принято. Потому что зачем сильно радоваться? Потом плакать придется. Смех без причины – признак дурачины. Счастье любит тишину. Это запрет на радость. Эмоция замещается другой, рэкетной эмоцией – печалью. Это проявляется в виде... Минорные маски на лице, напоминающие пьеро из сказки Буратино, вечно грустного и унылого, с опущенными уголками рта и глаз. Люди с заблокированной эмоцией радости видят только пессимистичные сценарии развития событий. Они не могут искренне радоваться, боясь, что за такое поведение придется расплачиваться слезами и горем. Запрет на печаль. Внешняя радость. Когда блокируются эмоции печали, место ее занимает базовая эмоция радости. В семейном сценарии таким людям нельзя было грустить и находиться в плохом настроении. Родители или близкие родственники сразу указывали ребенку: «Перестань кукситься!» «Что ты делаешь такое лицо?» Не давали пережить плохое настроение, уныние, Сразу же начинали отвлекать и развлекать всеми возможными способами. Раз на печаль наложено табу, то на ее место приходит другая базовая заместительная рекетная эмоция – радость. Она в подобных семьях только приветствуется. Есть вероятность, что человек, который вырос в таких условиях, станет балагуром, массовиком затейником. Он будет всех веселить и Подбадривать. Если этот человек замечает, что кому-то плохо, он тут же начинает поднимать всем настроение, заводить. Главное не допустить, чтобы кто-то грустил. Ему обязательно нужно рассмешить того, кто в печали. Как в невеселой притче? К психологу зашел грустный человек. И с безнадежностью, опустившись в приемное кресло, Закрыл лицо руками и заплакал. «Доктор», — сказал он, — «я, кажется, потерял смысл жизни. Я постоянно грущу. Мне одиноко и часто страшно. Вы мне поможете? Ведь я слышал, что вы лучший специалист в этом городе». «Конечно, я вам помогу», — улыбнувшись, ответил психолог. «В наш город приехал цирк. Там...» В середине выступления на сцену выходит смешной рыжий клоун. У него просто дар. Глядя на него, все начинают смеяться. У них проходят печали и огорчения. Он дарит людям смех и счастье. «Пойдите сегодня вечером в цирк, и вы увидите вашу боль, как рукой снимет». «Это, конечно, очень хорошо, доктор», — печально улыбнулся грустный человек. Но знаете, в чем проблема? Я, тот рыжий клоун. Люди, заблокированные эмоциями печали, в обществе веселые и активные. Но когда они остаются одни, то, как правило, испытывают грусть. Часто склонны к депрессии. Такого человека приглашают в компанию, с ним весело. Но проблема в том, что... Никто не может развеселить его. И когда он улыбается, это внешне показное, а в душе тоска. Запрет на гнев. Страх. Чем меньше ребенок злится в детстве, тем больше он боится этого гнева. Не знает, что с ним делать. Подавляя злость, Человек объясняет себе, что боится впасть в неуправляемую ситуацию, которая может очень плохо на него повлиять. Опасается, что когда гнев захлестнет, он может все разрушить, разнести или даже кого-нибудь убить. Такая психологическая защита – рационализация, характерна для блокировки злости. В этом случае люди избегают разборок и скандалов потому что очень плохо их переносит. И не зря. Конфликт действительно может спровоцировать неконтролируемую вспышку агрессии. Ведь чем меньше мы соприкасаемся с этой эмоцией, тем сложнее ею управлять. Запрет страха. Гнев. Когда блокируется эмоция страха, человек начинает эксплуатировать эмоцию гнева. Таким людям запрещают бояться. Семейный сценарий и серии «Мужчины не плачут. Ты должен перебороть свой страх». Эти люди нацелены на преодоление себя. Им важно забраться повыше, спуститься на самые глубины, прыгнуть с тарзанкой. Это каскадеры. С учетом всего вышеизложенного, как вы считаете, Какая эмоция заблокирована у миротворцев? Нетрудно догадаться, что у людей с низкой самооценкой заблокирована базовая эмоция гнева. Она замещается страхом. Страх миротворец уже выучил. Они хорошо знакомы. А гнев он боится показать, потому что эта эмоция им не исследована. Она находится в зачаточном состоянии. Он опасается, что не справится со своим гневом, поэтому всячески избегает конфликтов и готов к любым компромиссам, часто в ущерб собственным интересам. Но иногда агрессия прорывается наружу. Одна моя клиентка вспоминала, как в детстве после каких-то ссор ломала свои любимые игрушки. Мама ругала ее за это стыдила, говорила, что они стоят денег, которые совсем нелегко достаются. Девушка рассказывала, будто была уверена, что внутри нее живет злой дракон. Он может очень долго терпеть, скрежетать зубами, а потом в какой-то момент выпрыгивает и начинает крушить все вокруг. Дети часто с помощью образов очень точно описывают то, что действительно происходит внутри. Дракон — это и есть подавленная агрессия, гнев, которому не дали право голоса. У миротворца есть два режима работы. Он либо терпит, как наша героиня Дина, либо на максимуме неконтролируемо выпускает свой гнев. Промежуточных состояний не бывает, хотя есть множество вариантов, экологичного проявления гнева и никогда не поздно научиться управлять этой важной эмоцией.